Сьюзен никогда не вешала чулки на камин, никогда не искала яичек, что якобы несёт мясленичная утка, никогда не клала зуб под подушку, ожидая, что ночью к ней явится фея-донтист. Она поступала так вовсе не потому, что её родители не верили в подобные вещи. Им не нужно было в это верить. Они знали, все эти создания существуют на самом деле и считали, что лучше б их не было. Однако подарки Сьюзен получала всегда, и на каждом из них была этикетка с именем дарителя. На мясленицу ей дарили мясляное сладкое яичко. За каждый выпавший молочный зуб отец расплачивался с ней долларом. СНОСКА Где-то в возрасте 8 лет она откопала на чердаке замка коллекцию черепов животных оставшуюся там от какого-то прежнего герцога, который увлекался естественными науками. Тогда ее отец был слишком поглощен крайне важными государственными делами. И Сьюзен удалось заработать целых 27 долларов, прежде чем обман раскрылся. Все-таки класть под подушку коренной зуб гиппопотама было большой ошибкой. С тех пор черепа не вызывали у нее чувство страха. Конец сноски. Все было честно, без обмана. Сейчас-то она понимала, таким образом родители пытались ее защитить, но тогда Сьюзен даже не подозревала, что ее отец был учеником смерти, а мать приемной дочерью. Сьюзен смутно припоминала, как пару раз они ездили в гости к какому-то очень заботливому и странно худому господину, а потом визиты резко прекратились А много позже она опять встретилась со своим так называемым дедушкой. Как выяснилось, он не такой уж плохой. У него были и хорошие стороны тоже. Но почему же родители проявили подобную бесчувственность и… Лишь теперь она осознала подлинную причину их поступков. Генетика – это ведь не только червячки-спиральки. Она, если действительно хотела этого, могла ходить сквозь стены. Ее слова могли становиться действием, ее голос способен был проникать в души людей и дергать там за нужные рычажки. А ее волосы... Раньше ее волосы были просто растрепанными, вели себя как хотели, но в возрасте 17 лет Сьюзен вдруг обнаружила, что они могут по собственному желанию укладываться в ту или иную прическу. Это стоило ей потери нескольких молодых людей. Волосы, вдруг решившие уложиться по-новому Пряди, сворачивающиеся клубочком, как котята Такое способно охладить даже самый жаркий пыл Впрочем, определенный прогресс был налицо Сейчас, целых несколько дней подряд Она могла чувствовать себя настоящим нормальным человеком Но жизнь – коварная штука Вечно подбрасывает нам всякие сюрпризы Ты выходишь в мир, упорно работаешь над собой, добиваешься успеха, а потом появляется какой-нибудь нежелательный старый родственник.